Глава 32. Профессор отправился в ванную. Горячей воды в квартире он не видел уже не меньше двух лет, да и то нужно было греть ее в дровяной колонке, а чтобы просто так, из крана. Это, кстати, сильно интересовало и Новикова с Шульгиным. К каким системам отопления, электро- и водоснабжения подключена квартира, если все это в данной реальности отсутствует? — Допустим, что все к тем же, в Москве 66-го или 91-го года. Тогда каким образом вода и электричество поступают сквозь межвременной барьер, а телефонная связь туда же не действует? Или... Чтобы проверить, Шульгин тут же снял трубку. — Центральная слушает, — раздался голос барышни. — Назовите номер. — Спасибо, я ошибся, — машинально ответил Сашка и дал отбой. — Каково? Мне все чаще кажется, что они над нами издеваются. Еще больше друзья упрочились в этой мысли, когда Шульгин приступил к тотальному, как предписано в учебниках криминалистики, осмотру квартиры, из левого угла по часовой стрелке. Шульгин хорошо помнил мемуары Берестина, где тот описал свое посещение этой базы в 66-м году. Андрей же и сам здесь побывал с Ириной в декабре 91-го года. Поэтому они были крайне удивлены, открыв стоявший в кабинете секретер. В прошлый раз его верхний ящик заполняли бланки документов, применявшихся в СССР. От паспорта и партбилета до удостоверения машиниста башенного крана и охотничьего билета. И все необходимое для их оформления – спецчернила, печати, штампы, соответствующие инструкции. В нижней секции хранились деньги – Заклеенные пачки рублей, долларов, фунтов, марок ФРГ и финских, а также, неизвестно для чего, валюта соцстран. Теперь там было все то же самое, но с поправкой на время. Вместо советских полусотен и 25-рублевок – николаевские, тех же номиналов, а иностранная валюта ограничивалась только фунтами стерлингов и долларами. Остальная, наверное, была сочтена недостаточно солидной. — Ну, и что ты скажешь? — спросил Шульгин, будто Новиков каким-то образом имел к происшедшему отношение. — Ответов может быть два, и оба равно неправильные. Или я настолько сильно пожелал, чтобы квартира приехала к нам в той же функции, что исполняла там, и показал пальцем вверх, непроизвольно подтверждая восприятие времени как вертикальной оси. Или все решается за нас и без нас. но с благожелательных для нас позиций. Я бы не стал это утверждать с определенностью. Обрати внимание, что изменение коснулось только документов и денег. Остальное, включая мебель, одежду, продовольствие, даже патефонные пластинки, осталось прежним. Это говорит в пользу второго предположения. А не Антон ли по-прежнему нам благоприятствует на свой сомнительный манер? Они занимались обыском около двух часов, пока из ванной наконец не появился Удолин, распаренный, с тщательно подбритыми щеками и заметно укоротившейся бородой, благоухающий шампунем и одеколоном. Помолодел он лет на десять и выглядел весьма импозантно. Наподобие вольнодумного старшего научного сотрудника гуманитарного НИИ. Его только немного смущало отсутствие в приготовленной для него одежде привычных кальсон, и он старался прятать торчащие из-под махрового банного халата жилистые волосатые ноги. Поняв его затруднение, Шульгин принес синие шерстяные брюки от тренировочного костюма. Расположившись за накрытым для раннего ужина журнальным столиком, профессор, словно бы совершенно не интересуясь окружающими чудесами техники, наполнил свой бокал бледно-золотистой монастырской избой. и немедленно начал философствовать, воображая себя участником древнегреческого симпосиона. Слушать его было интересно вообще, даже независимо от конкретной информации, которую он сообщал. Но и информация тоже была не лишней. Особенно, когда Новиков спросил, какая же отрасль, несомненно, обширных научных познаний Константина Васильевича, Привлекла пристальное внимание человека столь специфической профессии, как Агранов. «Я вижу у вас достойных собеседников. С вами мне не требуется подбирать слова. Вы способны понимать без лишних объяснений. Этого достаточно. Хотя Яков тоже многое понимал. Но культуры ему не хватало. Вот, например, что вы знаете о предыстории человечества?» Шульгин хотел было сказать, что их интересуют более практические вопросы, особенно сейчас. Но Андрей взглядом велел ему помолчать. спешите им некуда, а такие люди, как удолин могут рассказать гораздо больше интересного, если им позволить отдаться потоку сознания. Действительно, начал он издалека. Причем ухитрялся одновременно курить, отклебывать вино, жестикулировать, Моментами даже вскакивать с дивана и маневрировать между предметами обстановки, а то и внезапно замолкать, погрузившись в созерцание одной из развешанных по стенам картин, скорее всего хороших копий Бенуа и Сомова. Но с тем же успехом они могли оказаться и подлинниками. При этом внутренняя логика повествования не прерывалась. Профессор говорил о том, что история цивилизованного человечества – насчитывает минимум 300 веков, а не 50, как принято считать, и что знания людей далекого прошлого значительно превосходили все, что известно нам сейчас. По крайней мере, им было известно электричество, книгопечатание, особый вид воздухоплавания и то, что в изложении профессора, не имеющего представления о компьютерах, сильно напоминало что-то вроде кибернетики и информатики». Еще он говорил о необыкновенных психических способностях древних и о том, что в зашифрованной форме эти знания и умения передавались от протоцивилизаций, атлантов, к шумерам, халдеям, древнеегипетским жрецам и так далее. Происходили потопы, землетрясения, жуткие эпидемии, падения астероидов и прочие ужасы. С раздражающей постоянностью стиравшие с лица земли могучие царства – и великие культуры. Однако же какие-то базовые пакеты информации сохранялись, передаваясь от мудрецов одной цивилизации к мистикам следующей, от адептов рационального знания к отвергающим любой здравый смысл эзотерикам, удивительным образом искажаясь при передаче и перекодировке с языка узелкового письма в китайские иероглифы, затем на перфокарты и далее, в изустные заклинания шаманов, условно говоря. При этом эстафетно передаваемые познания и откровения древних дополнялись толкованиями, адекватными меняющимся временам и вновь добытой информации, приспосабливались к идеологическим требованиям текущих моментов, а сколько их было за десятки тысяч лет, подчас неузнаваемо преломлялись в зеркалах и призмах невероятно чуждых друг другу менталитетов. и результаты моментами получались поразительные. В качестве примеров Удолин приводил то поразительное озарение древних греков-атомистов, то тибетские тексты, вроде известной книги «Мертвых», откровения адептов высших ступеней йоги и космогонические знания, впавших в дикость племен экваториальной Африки. Новиков внимательно слушал, задавая иногда краткие уточняющие вопросы, чтобы повернуть поток красноречия профессора в интересующем его направлении. При этом ему тоже приходилось заниматься своеобразной перекодировкой, поскольку многие вещи, о которых говорил Удолин, не имели соответствующих семантических аналогов в современном русском языке. Как бы, между прочим, стала вырисовываться интересная картина. Сначала Удолин излагал вроде бы вполне умозрительную теорию, но постепенно начинало казаться, что о некоторых вещах он говорит, если и не как очевидец, то как человек, близко знакомый с достоверными источниками. Вот он упомянул о том, что египетские жрецы, еще в эпоху Древнего Царства, овладели искусством особым образом группировать составляющую основу личности информацию и переносить ее в сознание других людей, Это подозрительно напомнило пресловутые агрянские психоматрицы, с практикой использования которых и Новиков, и Шульгин познакомились на собственном опыте. Еще теория о девяти уровнях сознания, по мере овладения которыми человек приобретает способность воздействия сначала на собственный организм, затем на окружающий материальный мир, а дальше и на гораздо более таинственные сферы бытия. На объективную реальность можно влиять субъективной волей, не выраженной в действии. Усилим воле создать магическую линзу, через которую можно как рассматривать нечто, определяющее суть смысл происходящего, так и концентрировать пучок собственной энергии. Полное знание о линзе недостижимо, но достижимо познание практических эффектов ее использования. «Вы подразумеваете возможность управления реальностями?» — спросил Андрей. «Какой смысл вы вкладываете в данный термин?» Удолин наклонил голову и направил в грудь Новикова палец с длинным, желтым от табака ногтем. Новиков как умело объяснил, в духе полученных от общения с высшим разумом намеков. «Так-так, это близко. Вы пришли к этой гипотезе умозрительно или...» пожалуй что умозрительно а вы нельзя кстати предположить что описанная вами схема смены цивилизаций может быть результатом такой вот игры реальностями а ваши психоматрицы это способ сохранения личностей игроков при коррекциях или полной смене реальностей как спасательная шлюпка или парашют помолчал секунду и как иногда у него случалось неожиданно для самого себя спросил «Да вот и вы, Константин Васильевич. Сколько раз таким образом меняли оболочку?» «Нет, профессор не удивился и не возмутился. У него просто изменился взгляд. Это трудно объяснить словами, но выглядело примерно так, как если бы человек разговаривал с ребенком, стараясь его занять и развлечь, а тут его окликнул бы внезапно подошедший знакомый, причем равного возраста и положения». Вот такую смену мимики и выражения глаз уловил Новиков. — Интересно, интересно, — как-то задумчиво произнес Удолин. — Мне начинает казаться, что не я вас просвещаю, а вы решили использовать мою болтливость в собственных целях. Каких? — хотелось бы выяснить. — Разве вы уже забыли, с чего начался наш товарищеский ужин? — Я вас спросил... Что именно в вас лично или в ваших научных разысканиях заинтересовало красного жандарма Агранова? Его что, волнуют проблемы древних цивилизаций? Или он бескорыстно увлечен эзотерикой? Поклонник мадам Блаватской в свободное от политического сыска время? Или все же ему требовалось получить от вас нечто конкретное? Может быть, как раз способ сменить материальную оболочку? Вы готовы рассеять наше с Александром Ивановичем недоумение? Ваша ирония, коллега, мне понятно, но он действительно изучал в свое время труды не только Блаватской, но и кое-что посерьезнее и обладает некоторым природным даром, так что и здесь есть тема для разговора». А Шульгину вдруг неожиданно и до ломоты в скулах надоело слушать эти разговоры. Вообще, в последние дни разговоров было слишком много, несмотря на некоторые динамичные повороты сюжета. Но в основном все разговаривали с непреодолимой и глупой страстью, как купчихи у Островского или персонажа новел Джером Джерома. «Присядьте, я расскажу вам мою историю». Он решил это дело хотя бы для себя прекратить. Встал, никого не отвлекая, вышел из гостиной. В кабинете достал из ящика письменного стола пистолет, лежавший там еще со времен посещения Берестина Браунинг Хайпауэр. Его можно было тоже посчитать мистическим элементом этой квартиры. от Отчего-то ни алексея ни Новиков, при всей склонности к оружию и даже при действительной в нем потребности, отсюда его не забрали. Ну а он возьмет. Предрассудки ему не свойственны. В город же выйти безнадежного — причем не бросающегося в глаза оружия, было бы странно. Кстати, как раз Сашке пистолет не особенно нужен. Его умение управлять внезапной ситуацией, а также способностей к малоизвестным боевым искусствам, вполне хватило бы на любой жизненный вариант. Но даже великий русский поэт Твардовский сказал, «А все же, все же, все же». «Пусть и по другому поводу». Шульгин надвинул на ремень Френча кабуру из тщательно выделанной толстой кремовой кожи на левую сторону, по-немецки. Проверил, насколько легко выдвигается из пенала под крышкой запасная обойма на 13 бочкообразных 9 миллиметровых патронов. Убедился, что и остальные нужные для прогулки по революционной столице предметы у него при себе. Заглянул в гостиную. «Андрей, я тут схожу, прогуляюсь». Новиков, увлеченный беседой, кивнул «Давай, мол, гуляй, не маленький». И только когда щелкнул замок выходной двери, крикнул вслед, спохватившись «Далеко ли?» «Да так, в район Самарского». «Ладно, позвонишь». Новиков не имел оснований волноваться еще и на тему Сашкиной безопасности. На улице сегодня было тихо и солнечно. Словно опять вернулся август.